Аверин окинул внимательным взглядом салон пассажиров и остался доволен. Тишина и покой. Кто спит, кто читает, кто переговаривается полушепотом. Бортпроводники раздают желающим пледы. В конце салона он заметил Вареньку, сидящую на корточках перед маленькой девочкой с детским бортовым журналом в руках. Родители ребенка спали утомленной рабочей неделей и сборами в дальнюю поездку а неугомонная малышка все порывалась вскочить со своего места и побегать по салону. Варя сдерживала настойчивый порыв девчушки с улыбкой умиления. Евгению показалось, что маленькая непоседа напоминает ей собственную дочку, которая осталась дома. Евгений перевел взгляд на Самира с семьей. Его девочки мирно спали, а он смотрел то на одну, на другую с огромной нежностью и охранял их покой. Лицо у него было довольным. Аверин, еще во время ужина, проходя по салону, заметил, как сами, озираясь, достал из своего бумажного пакета шашлык и присоединил его к ужину. Но поскольку на этот раз действовал Самир осторожно, и другие клиенты ничего не увидели, Евгений решил ему не мешать. Пусть человек будет счастлив на борту их самолета. Что сделать, если ему для этого нужно отведать восточной еды? Аверин улыбнулся и с чувством удовольствия от прекрасно сделанной работы отправился в кабину пилотов. Доложить обстановку, а заодно и поинтересоваться, как их обслужили. Все-таки у бортпроводницы, которая работала с летчиками, сегодня первый рейс. Пилоты, как выяснилось, тоже давно поужинали, девушка, хотя продолжала смущаться, но оказалась весьма расторопной. Аверин перекинулся парой слов с Фадеевым и вышел. У них там и без него веселая компания собралась. А он лучше пойдет пообщается с пассажирами, у которых бессонница и есть желание поговорить. Какая никакая польза. Как только дверь за старшим бортпроводником закрылась, Михаил Вячеславович вернулся к прежней теме разговора. А о чем еще говорить трем взрослым пилотам, когда жизнь удалась, и все в полном порядке. О самолетах, футболе и женщинах. — А ты, Андрей? — Фадеев потянулся в кресле. — Чего холостой? Тебе лет-то уже? — Еще только двадцать восемь, — сообщил Антонов. — Да. — Фадеев прищелкнул языком. Шустрый ты, малый, судя по налету. — Не буду спорить, — с улыбкой кивнул Андрей. — У нас в авиакомпании, — подключился к разговору Михайлович, — долго ты, друг сердешный, не продержишься. Я два года проработал, женился. Командир наш и того меньше. — Посмотрим, — хмыкнул Андрей. — Первым делом — самолеты. Ну — Ну-ну, — не поверил Борис Михайлович и запел, — приятным и чистым голосом, а потому, потому что мы пилоты, небо наш, небо наш, родимый дом. Антонов с Фадеевым, заулыбавшись, подхватили. Внимание! семь семь Внимание! семь-семь-семь! Внезапно раздался в наушниках голос диспетчера. Пилоты мгновенно замолчали. Что за черт? Пробормотал себе под нос Фадеев. Сел в левом кресле ровнее и поправил микрофон, четко произнес «Внимательно, согласно непроверенным данным, от компетентных органов, принявших анонимный звонок» — Фадеев с Михайловичем переглянулись, одновременно превратившись в слух — «На борту рейса 777 следующего по маршруту Москва-Бангкок возможно наличие взрывного устройства». В кабине пилотов повисла тяжелая пауза, от которой воздух загустел и стал на долю секунды непригодным для дыхания. Потом так же быстро разжижился, и дыхание снова вернулось к норме. — Повторяю, 777, вас понял, — перехватил Фадеев. — По непроверенным данным на борту воздушного судна взрывное устройство. Информация принята о решении... «Будет доложено!» Он сдвинул к подбородку микрофон и вопросительно посмотрел на Бориса Михайловича. Между бровями пролегли две глубокие морщины. «Время в пути», — обратился он к Антонову. «Два часа восемь минут. Ближайший запасной — Ташкент». «Долго лететь?» — Фадеев прищурил глаза. «Да и проблем не оберешься. Запрут нас там, даже если, дай бог... Ничего нет на десять часов. А если на базу? Вопросительно посмотрел он на Михайловича. Думаю, можно попробовать. Борис Михайлович напряженно вытянулся в кресле. Сказали анонимный звонок. Другой информации нет. Ладно. Фадеев на секунду прикрыл глаза. Бортпроводники организуют досмотр салона. При малейшем подозрении будем садиться немедленно. Если все тихо, летим до Москвы. Вопросы есть? Никак нет, отозвался Антонов. Семь семь семь. Фадеев уже поднял губам микрофон. Рейс 777 приняли решение возвращаться на базу. Снижайтесь шестьсот метров, тут же раздался голос. Берите курс на Уральск. Спасибо, вас понял. «Берем указанный курс», — Фадеев обернулся к Антонову. Не говоря ни слова, Андрей кивнул и связался по интерфону столько что вышедшим от них Евгением. Двадцать минут, которые выделил старший бортпроводник на досмотр салона, промчались словно одна. Личному составу была доложена обстановка. Выданы четкие инструкции. И теперь между рядами спящих людей не торопясь и практически бесшумно продвигались девушки в летной форме. Убрать пластиковый стакан, поправить плед, собрать мусор. С лиц не сходили доброжелательные улыбки. Шаги были мягкими, почти незаметными. Если б только еще в коленях не возникало время от времени предательская мелкая дрожь. Евгений обвел внимательным взглядом ряды всех салонов поочередно, пассажиры абсолютно спокойны, посмотрел на часы и прошел в носовую часть самолета в первый класс. Был среди пассажиров человек, который должен первым узнать о решении экипажа вернуться в Москву, и не по громкой связи, а лично от Евгения, поскольку только господину Воронову предназначалась часть правды. Не отпускала старшего бортпроводника смутная догадка о том, что ситуация могла быть связана именно с ним. Аверин успел закончить разговор с Воронами и повторно обойти салон. Мысли у него в голове теперь бродили самые тяжелые информация о возврате рейса, верный предвестник серьезных проблем. Пройдет всего несколько минут, Командир воздушного судна объявит о том, что полет по техническим причинам откладывается, а самолет вынужден вернуться на базу, и люди немедленно впадут в панику. Половина пассажиров будет сидеть, бледная как мелы, шевелить губами, читая молитвы, каждый своему богу. Вторая половина начнет буйствовать, вести себя агрессивно, и тем и другим будет нужна помощь. Евгений помнил из курса психологии, что подобная реакция человека на стресс дело обычное. Часть людей в силу особенностей характера впадает в ступор, другая часть напротив в ярость. Но самое главное, и те, и другие теряют способность мыслить, всю внутреннюю энергию пожирают эмоции. Попробуй объяснить им в таком состоянии, что... Ситуация штатная, что никакой угрозы безопасности полета нет. Нелегко придется экипажу. Голос Фадеева, словно гром среди ясного неба, раздался по всему салону. Что ж, двадцать минут истекли, курс они изменили, дольше молчать нельзя. Оставалось только подготовиться к непростой реакции перепуганных пассажиров. Сейчас тут начнется.